Человек за бортом. Мичмуну на Химоу пришлось третья вахта. Вместе с ним на вахту стал к штурвалу с подручным рулевым Андрей Могучий. Взявшись за ручку рулевого колеса, Могучий нагнулся к пактоузу, чтобы взглянуть на курс. Стекло обрызгивало вода. Картушку едва видно. Расставив широко ноги, Андрей решился отнять от штурвала одну руку, чтобы руковом обтереть стекло. В этом мгновении с левого борта вкатился вал и сбил Андрея через правый фальшборт в море. Первым его увидел сигнальщик, как крикнул: "Человек за бортом!" Не думая и секунды, Нахимов скомандовал: "Фок и грот на гитовы! Марсов фалы отдать!" Марсовые кинулись подбирать паруса. пропал человек, воскликнул Лазарев. Кто? Андрей Могучий ответил Нахимов. Михаил Петрович, дозвольте спустить вельбот. Ещё семерых ко дну пустить. Где тут? Сигнальщик, видишь? крикнул Лазарев. Вижу, ответил сигнальщик и указал рукой направление, где ему почудилось на волне голова Могучего. Спустить вельбот, самовольно отдал приказание Нахимов. и взглянул в глаза капитану. Лазарев движением руки дал согласие. Когда Нохимов подбежал к вельботу, матросы уже спускали лодку. В вельботе сидело шесть гребцов. Нохимов прыгнул на кормовую банку. Прошло 3 минуты. Крейсер лёг в дрифт. Вельбот ударился о воду словно о деревянный пол. Волной откинуло шлюпку от корабля. править рулём не стоило. Мичман Стоя командовал гребцам: "Правые греби, левые табань!" Загребной на вельботе строго крикнул: "Сядь, ваше благородие! Сядь, говорю, не парусь. Без тебя злаем!" На борту крейсера зажгли фальшфейер, чтобы показать шлюпке, где корабль, а у топающему направление, откуда идёт помощь. Пронизывающим мглу свет фальшфейера Расплылся в большое светлое пятно, А корабля уже не видно За мглою пенного тумана. Гельбот прыгал по ухабам волн, То взлетая на гребень, То ныряя в бездну. Нахимов кричал «Могу!» «Да помолчи, ваше благородие!» Прикрикнул на мичмана загребной. Нахимов умолк. «О!» послышался совсем недалеко ответный крик и тут же лохимов увидел справа по носу на гребне волны чёрную голову могучего могучий энергично работая руками подгребался к корме вильбота с левого борта гребцы затабанили могучий тряхнув волосами хотел схватиться за борт левой рукой и оборвался Нахимов лёг грудью на борт и хотел подхватить могучего под мышку. За волосы его бери, а то он и тебя в уж благороди утопит, посоветовал Загребной. Нахимов схватил могучего за волосы. Ой-ой, завопил утопающий. Ха-ха-ха! Загрохотали грибцы, повалясь все на правый борт, чтобы вильбот не черпнул воды. Дерьво дьяволо за волосы! Не будет другой раз в море прыгать. В эту минуту и мичман на матросы позабыли о том, что кругом бушует море. Всё внимание и силы гребцов сосредоточились на том, чтобы держать вельбот в разрез волны. Никто из гребцов не мог бросить весло и помочь нахиму. Задыхаясь, мичман тянул могучего в лодку. Наконец Андрей ухватился за борт обеими руками. Обхватив матроса по поясу, Нахимов перевалил его словно большую рыбу в лодку. Могучий сел на дневельботе и протирая глаза, жалобным голосом воскликнул: "Братишки, ни у штани у кого рому нет". Из рук в руки перешла к могучему бутылка. Он отпил глоток и протянул бутылку Нахимову. "Выпей, ваше благородие. Повратаемся". Поди с мёртс. И верно согласился Мичмун, принимая бутылку. Хрибнув рому, он вернул бутылку могучему. Вода-то тёплая, сказал могучий, передавая бутылку ближнему грипцу. А на ветру сразу трясовица берёт.